Зина приехала в Томск, разыскала общежитие, и когда комендант привел Зинаиду в комнату абитуриентов, в ней было пусто, как на вокзале, когда только что ушел поезд. Но пока Зина умывалась, застилала постель разбирала чемодан, начали собираться девушки. Зина сидела на койке, чего-то ждала. Она очень обрадовалась приходу девушки, койка которой стояла рядом. Соседка оказалась высокой, шумноватой и насмешливой девчонкой. Она сообщила, что все они только что с консультацией по химии. Консультировал их известный в стране профессор, и если именно он будет принимать экзамен, это важно. Почему важно, Зина не поняла, а соседка, ее звали Валя, уже рассказывала какие-то смешные истории. Потом, понизив голос, Валя рассказывала о девочках из их комнаты вон те двое что пьют чай и едят колбасу москвички а вон та что в очках и с толстыми косами и стопсы. рядом с ней та что хочет медсестра из колпашова самая интересная девчонка которая обязательно поступит в институт сидит у окна с книгой она готовилась шепнула валя по вузовским учебникам минут через десять В комнате снова сделалась тихо, точно все ее покинули. Все девушки уткнулись в книге, а Валя накрылась одеялом с головой и мгновенно уснула, сказав перед этим, что она встает в четыре утра и уходит зубрить на лавочку в городском сквере. Зинаида вышла из общежития. Город шумел, светился, двигался. Она села на скамейку под тополями, прижалась спиной к теплому дереву и почувствовала, что дерево мелко вздрагивает от того, что шли по асфальту машины, а недалеко от общежития погуживал завод. Воздух был теплый, густой, насыщенный незнакомыми запахами. Зена закрыла глаза, тесно прижалась спиной к дереву и так сидела долго-долго, пока не устало тело. Она думала о том, что ей будет очень трудно на экзаменах, хотя все лето она занималась, и в аттестате у нее было всего три четверки. Следующий день ушел на оформление документов, на библиотеку, а вечером Зина вместе со всеми пошла на консультацию. Валя провела ее по длинным и шумным коридорам института, где висели таблички с названием кафедр, где у стен стояли абитуриенты с книгами в руках, и подвела к высокой белой двери, ведущей в громадную комнату, в которой на скамьях, построенных амфитеатром, сидели молодые люди, будущие педиатры, стоматологи, терапевты, фармакологи. Внизу, как на арене цирка, стоял сухонький человек в белом халате. Зинаида робко шла по ступенькам. Внизу все места были заняты, и они устроились наверху. Соседи, двое парней, подвинулись, чтобы девушки сели, и один из них внимательно и спокойно оглядел Зину с ног до головы. Это был не первый взгляд из тех, что смущали Зину. На ней были славный летний костюмчик, хорошие туфли, волосы были подстрижены модно, но она не чувствовала уверенности в себе, двигалась и говорила робко, а когда садилась, то руки держала на коленях, юбка казалась коротковатой. В школе Зина считалась самой умной девушкой, много читала, и теперь она понимала, что с ней происходит, просто она чувствовала себя провинциалкой. Валя была такой же, она приехала на экзамены из деревни, но у нее был легкий характер, избыток веселья. Консультация началась с лекции. Сухенький человек в белом халате, почему халате непонятно, говорил весело и звонко, почти не глядя на доску, писал красивыми буквами и цифрами физические формулы, и так как лекция была обзорной, за два часа изложил весь ученический курс электричества. Когда он кончил, Зина ощутила радость. Она понимала все, о чем говорил лектор. Потом абитуриенты задавали вопросы, все больше пустяковые. Ее занимало другое поведение соседей. Ее сосед всю лекцию читал книгу, а когда пришла пора задавать вопросы, отложил книгу в сторону, покосился на Зину и шепнул: Надо задать профессору умный вопрос. Вы приготовили? Нет. Как же он запомнит вас? Зинаида видела, какое у него умное лицо, какие хорошие глаза. Он слушал вопросы абитуриентов, посмеивался. Его нервные пальцы, лежащие на подлокотниках, беспрестанно двигались. Послушав некоторое время, он снова уткнулся в книгу, и Зина прочла заглавие записки врача.